Глава 17. Голос монстра. Девочки не успели ничего сказать, как в дверь заколотили снаружи. Чара Палария молча приложила палец к губам, сдвинулась с места и открыла силовой замок. Грёз с криками ворвался внутрь и чуть не сшиб её. "Где они?" Он весь был покрыт сажей. Глаза покраснели, а волосы стояли дыбом. Ткань на локте тлела, испуская противную гарь. Увидев девочек, он бросился к ним с такой яростью, что Шани автоматически выставила щит. Грёз наткнулся на него и остановился, размахивая руками, пытаясь удержать равновесие. Чара Палария схватила его за рукав. Они уничтожили наш арсенал. Кмнисацкие земли. О, успокойся, Грёз. Подожди. Подожди! взревел мужчина. Склад боевых сферид взорван. Парни тушат пожар. Драгончии сходят с ума, и это всё они! он тыкал пальцем в сторону сжавшихся от страха девчонок. Как они выбрались? орал он. Лицо Грёза было перекошено от ярости. Но иллюзорные глаза Паларии смотрели бесстрастно, что только больше бесило драгонщика. Они не могли выбраться, спокойно сказала женщина. Я всё это время была тут. Что? грёз, будто наткнулся ещё на одно невидимое препятствие. Вы были здесь? Да, и эти две тоже. Да. Грёз подошёл к Паларии близко-близко. Посмотрел внимательно в лицо, потом перевёл взгляд на сестёр и криво усмехнулся. Теперь я всё понял. Вы с ними заодно. Вы все предательницы. Он отступил на шаг, пригладил волосы. Это вы убили Чару Ферро. Вы убедили её отправить из убежища двух ценных заложников и сильнейший камень в Камнесад, чтобы ослабить всех нас, а потом убили её. прибрали к рукам Лучизар, уничтожили склад боеприпасов. Это всё ваш план. Девочки с ужасом посмотрели друг на друга, как он всё перевернул. Чара Палария пыталась что-то возразить, но Грёз не хотел слышать. Он решил, что всё понял. Не возражайте, теперь всё ясно. Это вы выпустили их из светозала и теперь пытаетесь выкрутиться. Но они оставили там следы. И он вытащил из кармана кусок ткани, оторванный от рукава эльды драгонишем. Вот доказательство. Это вы втроём уничтожили быевой склад. Вы за это ответите. Это глупо, грёста, ничего не знаешь, пыталась возразить Чара Палария. "О нет. Теперь я знаю достаточно. Я объявляю в убежище военное положение". И беру на себя руководство орденом. Вы все обвиняетесь в предательстве и в ближайшее время предстанете перед судом. До суда будете под арестом и постоянным надзором. Опомнись, грёз. Не нужно сеять панику. Нам и так в последнее время нелегко, а будет ещё хуже, рявкнул мужчина. Если комиссат решится на переговоры, наш главный аргумент благополучие этих девочек. Да мне плевать на все аргументы. Звустрец молчит. Я больше не готов ждать. Ты? С каких пор ты у нас единственный, кто заботится о будущем ордена? Я не единственный. Нас много, прошептал драгончик. Через 3 дня состоится суд, а пока вы будете здесь под арестом, не сомневаюсь. что суд приговорит всех вас к клейшению черанитов и изгнанию. Он повернулся и направился к выходу. Чара Палария бросилась за ним. А ты подумал, что будет с убежищем, если носительница лучизара лишь от камня? У нас есть настоящая наследница. Она не справится. Она справится, если будет нужно. Ты даже не хочешь слушать именно этого и боялась Чарафера. «Теперь-то она уже ничего не боится, а я и подавно!» «Убежище — мой дом, а эти люди — моя семья, и я не позволю вам разрушить все, что было создано за эти годы!» «Алейн не справится!» «Это сказала госпожа Фера перед тем, как совершить переход!» Грёс обернулся. «Если так, то мы принудительно обездвижим нынешнюю носительницу Лучезара, и она будет поддерживать жизнь в убежище!» но никогда не выйдет отсюда. Дверь за ним закрылась, и в светозале наступила тишина. Принудительное лишение черанитов, изгнание, обездвиживание. Дверь снова отворилась, и на пороге появились драгонщики. "Проводите чару по ларию", сказал Грёс. Смущённые парни вывели слепую женщину из светозала. Она обернулась к сёстрам, будто хотела что-то сказать напоследок, но не сказала. Дверь закрылась, и девочки остались одни. Казалось, вновь повисшую в зале тишину больше ничто не нарушит, но тут из-за кресла выскочил крупный чёрный крыс. Шёл на звук, можно сказать, радостно воскликнул он. Так и знал, что там, где всё рушится и взрывается, найдётся моя Эльда с сестрицей. «Ты не ошибся ведь!» Опять эта крыса. В глазах Шани мелькнули узнавание и удивление. Эльда ахнула, обессиленно опустилась на пол и протянула руки. «Дик, где же ты пропадал? Мне тебя так не хватало!» По щекам девочки текли слезы. Крыс бросился к ней. «Он нашел свою Эльду! Какое же счастье!» А девочка подхватила Дика крыса. И с любовью прижала к себе его тёплое маленькое тельце. Она так соскучилась, так соскучилась, целовала его в усатую мордочку, гладила по голове. Эльда почти ожидала, что Шаня сейчас скажет что-нибудь вроде: "Змея в хвост, моя сестра целуется с крысой", но та просто легла на свою кровать и лишь через некоторое время уточнила: "Это та самая крыса, которая портила мои вещи". Мм. Mm -hmm. ну, я просто хотела убедиться. В голосе её не было обиды или раздражения, только бесконечная усталость. Она расплачивалась за безумие полумрака, за силовой удар, за взорванные сфериды, за остановившийся грёза силовой щит, за всё. Думать ещё и о крыси, у неё уже не было сил. Итак, Чем ты тут без меня занималась? спросил Дик, когда решил, что они с Эльдой достаточно наобнимались и уже можно подумать о деле. Девочка моргала, глядя на него. Вдруг это сон. Вдруг это вовсе не Дик, а зрительная иллюзия, которую создал её уставший мозг под контролем Лучезара. Откуда ты взялся? спросила она. Как ты нас нашёл? Вопрос в другом, как вы сюда забрались? Что стоило мне тебя оставить, как ты тут же попала в неприятности? Ты сказал, что должен уйти. Я помню. Так ты победил зло? Частично. Но ещё есть над чем работать. Ты оттуда из Комнисада, да? Видел моих родителей? Встрепенулась Эльда. Их никто не видел. Они ушли больше двух недель назад, приподнялась Шани. Я так и знала, что с ними что-то случилось, вырвалось у Эльды. «Пока ничего страшного!» — Дик торопливо пересказал подслушанный разговор Альены и Карине. Девочки переглянулись. «Так вот почему молчит Звустрица». «Пока совет не решит, что с ними делать, она так и будет молчать», — подтвердил Дик. «Грёз больше трёх дней не выдержит», — сказала Шани. «Он видит, что теряет контроль». Ты же не хотела взрывать сфериды, да? спросила Эльда на всякий случай. Конечно, нет, фыркнула Шани. Я даже не знала, что они там есть. Хотя, если бы мне предложили сделать это второй раз, в смысле, взорвать там всё, я бы не отказалась. Я всегда говорил, что она опасна, тихо сказал Дик Эльде. Я всё слышу. Шани со всё возрастающим интересом смотрела на говорящего зверька. Она таких никогда не видела. Дик же старался делать вид, что сестра Эльды его не интересует. На самом деле, он всё время помнил, что она рядом и что надо держать ухо востро. Разрушительницы вечно что-то уничтожают. Почему бы ей не попрактиковаться на маленьком чёрном крысе? Нам надо сбежать, сказала Шани. Ты это уже говорила. Теперь всё гораздо серьёзнее. Ну-ну, через 3 дня будет поздно, я уверена. Хочешь лежать обездвиженной в окружении своих светлячков? Давай. Но у меня другие планы. Тебе это и не грозит, раздражённо заметила Эльда. Они хотят забрать у меня полумрак. У меня они уже забрали Велимир. Ты сама отдала, вспылила Шани. Тише, тише, девочки, испугался Крыс. Он был на стороне Эльды, конечно же. Но почему-то не хотел, чтобы сёстры сцепились. Поссорится, всегда успеете. Шанни чуть не зашипела. Ещё крысы меня учить будет. Он не крыса, он крыс, машинально поправила Эльда. Да мне без разницы. Я не собираюсь никому отдавать полумрак. Светлячки взволнованно перемещались туда-сюда по силовым нитям. Дик наблюдал за ними и думал: "Как хорошо. что его такая нить больше ни с кем не связывает. Теперь он свободен, и он нашёл Эльду. Шани немного остыв, повернулась к сестре. У меня-то не будет второго шанса, понимаешь? Я не семигранник. Дик насторожился. Где-то он уже слышал это слово, но он решил, что сейчас не самый подходящий момент, чтобы спрашивать. Потом-то он обязательно всё разузнает. Крис посмотрел на Шани. Разрушительница глядела на него очень внимательно, будто пытаясь пробраться в мозг. Хорошо, что чёрные этого не умеют. Хватило с него и одной страшиллы, которая ковырялась в его мыслях. Теперь-то он свободен. Сва, как ты сюда попал? серьёзно спросила Шани. Она впервые обратилась к нему как к разумному собеседнику. Через пещеру, полную каких-то насатых тварей. Глаза Шани победно вспыхнули, и она посмотрела на Эльду. Я же говорила, что там можно пройти. Не всё так просто, вмешался Дик. Я был не один. Ты ещё кого-то привёл? Нет, я шёл за тем горячим парнем, который орал на вас. За грёзом? Так это грёз тебя привёл? спросила Эльда. Вообще-то он не знал, что я следую за ним, признал Сидик. Я просто подумал, что он приведёт меня к тебе. Я искал тебя и нашёл. Дай я тебя обниму, сказала Эльда. Ты мой герой. Потом будете обниматься, прервала их Шани. Говори. Можем мы там пройти? А любезности тебя не учили? Время дорого. Или ты хочешь, чтобы твоя подруга навсегда осталась в подземельях? Дик вздохнул, смирившись. Он всегда знал, что сестра Эльды не самая приятная девчонка на свете, но она умная, а умных Дик уважал. Проход начинается на заброшенной территории недалеко от Анграда. Сначала это просто узкий туннель в горе, но потом он переходит в очень тёмную пещеру. Там живут жуткие твари, но на меня они не обратили внимания. В общем, потом еще несколько переходов, а потом пещера, где сидят на цепях драгончие. «Пещеру драгончих мы почти прошли», — задумчиво сказала Шаня. «Почти! Важное замечание!» — отозвалась Эльда. «Интересно, почему они все так уверены, что мимо Радхлю мы не пройдем? Что в них такого страшного, а? Скажи, усатый, как ты прошел?» «Не я, а грез». Я же сказал, что просто следовал за ним. Тогда как прошёл Грёс? Вспомни, это очень важно, как он прошёл. Дик помолчал немного, собираясь с мыслями. У него в руках было яйцо. Яйцо? Какое ещё яйцо? Не знаю, что за яйцо, но оно светилось. А ещё светились носы и уратыхли. У них жуткий вид, просто жуткий. Но они Они его даже не тронули. Они вытягивали носы, обнюхивали яйцо, обвивали его со всех сторон, но ничего не делали с этим парнем. Вот как он прошёл. А я за ним. Интересно. Кажется, я знаю, что это было. Яйцо ратхло, на малейн говорила, вспомнила Эльда. Вот почему они не трогают того, кто держит яйцо, боятся навредить. Очень похоже на правду, сказала Шани. Прежде чем войти в проход, он погасил фонарь и достал из сумки это яйцо, продолжал Дик. Оно... Я думаю, ты права. Оно как пропуск через пещеру. Но что будет, если попробовать пройти без такого яйца, я не знаю. Я знаю, сказала Эльда. Радхили поглощает свет, а без света из пещеры не найти выход. Яйцо освещает путь и одновременно защищает того, кто его несёт. А где его взять? В инкубаторе, которым заведует Полария. Теперь я поняла, что это за яйца, сказала Эльда. Из ганы уверены, что через ратхли прохода нет. Они точно не дураки, поэтому лучше нам туда не соваться. Но есть ещё один способ выбраться отсюда через портал, как драгонщики. Тот, что ведёт в озеро? Да, но я не очень хорошо плаваю, сказала Шани. «И еще у нас нет ключа», — добавила Эльда. «Ключ есть!» — торжественно сказал Дик. «Браслет из Гана! Ты потеряла его! Они Ром с Рифтом нашли!» «Так это был не просто браслет, а ключ! Я так и думала, что он с секретом!» «Твой брат разобрался, как он открывается, и теперь он может открыть портал с той стороны!» Шани посмотрела на Дика. «А ты сможешь?» «Выбраться наверх!» Дик оскорбленно посмотрел на нее. «Я так и собирался сделать! Вообще-то они там наверху все уверены, что вас сожрали, Радхли! Но все равно собрались вас спасать!» «Кто это?» «Они!» — уточнила Эльда. «Твой брат, Сержин, Нером и Рифт, с которыми вылетали на сокровен, и Ута, Чижик, и Мариса, все...» Олька и думают о том, как вас вернуть. И ты не боишься, Ратхли? Чтобы пройти через их пещеру, мне не нужен свет. Я найду выход по запаху. Лицо Шани просветлело. Отлично. Будешь нашим шнырком, сказала она Дику. Ещё чего? Он чар крыс, сказала Эльда. Отважный и наверняка голодный. Осталось у нас что-нибудь после ужина? Посмотри на столе. Рассеяна отозвалась Шани. Она развернула перед собой лист бумаги и начала на нём что-то чертить. А ты что будешь делать? Надо продумать план. Хочешь ты выбраться или нет? И не мешайте мне, пожалуйста. Молчу, молчу. Подняла руки. Эльда посадила Дика на плечо и отошла в сторону. Пойдём поищем что-нибудь поесть для моего героя. Так ты меня простила? За что, Дик? Я очень виноват, что оставил тебя. И больше никогда такого не сделаю. Я ужасно скучала, сказала Эльда. Лучезар ревниво сверкнул искрами. И я мне столько нужно тебе рассказать, и мне. Шани склонилась над бумагой и сосредоточилась. Полумрак бросал мягкие красноватые блики на её кожу, но Шани этого не замечала. Она планировала побег. План такой: Крыса возвращается в коммунисад. Его зовут Дик, перебила Эльда. Разве от этого он перестаёт быть крысой? Нет, но ничего, ничего, Эльда, вмешался Дик. Я тоже могу называть её смертницей. Она же от этого не перестанет быть дочерью злобной тётки. Шани смерила его взглядом. Казалось, она на какое-то время утратила дар речи. Дик победно блеснул глазами. Давайте договоримся, примиряюще сказала Эльда. Будем обращаться друг к другу по именам. Чтобы выбраться отсюда, нам надо действовать вместе. Я не прошу вас подружиться, но ведь можно быть вежливыми, это не так трудно. Кому как, буркнул Дик. Шани только фыркнула, покачала головой и начала снова. Итак, Дик возвращается в коммюнисад. Находит там твоего брата. Они ведь знакомы? Да, да. Он обо мне весьма высокого мнения, сказал Дик. Тогда ты рассказываешь ему, как обстоят дела. Начиная с сегодняшнего дня, на 3-й в полночь они должны открыть для нас портал. Очень важно не перепутать. Они? Кто это? Они? Я не знаю, кто именно они. Пусть сами решают, отмахнулась Шани. Нам важно, чтобы портал открылся, и мы могли выбраться. Сможешь не перепутать. Как, как ты сказала? С сегодняшнего дня на пятый? Ой, прости, на шестой? Ты издеваешься? Издеваюсь. Потому что не надо выставлять меня идиотом. Я тебя ещё плохо знаю, холодно парировала Шани. Будем считать, ты запомнил. Я запомнил, огрызнулся Дик. Эльда закатила глаза. Они должны открыть портал с той стороны и ждать нас с лодкой. Мы выберемся отсюда. Мы плывём к ближайшему острову. А если будет погоня? Если будет погоня, придётся отбиваться, коротко ответила Шани. Я кое-что приготовлю на этот случай. Пожалуй, будет лучше, если твой брат приведёт с собой всех, кого сможет. Лучше весь орден. Я уже говорила, Шани, что мы не можем так поступить. Привести весь орден и ввязаться в драку это значит развязать войну. То, что сказала Ферра об изгнании много лет назад, очень похоже на правду. И если мы сейчас так поступим, все надежды на возвращение изганов к нормальной жизни будут разрушены. Многие из них даже солнца настоящего никогда не видели. Это несправедливо. А держать нас здесь в заперти? Разве справедливо? Тоже нет, но, Шани, разве ты сама не чувствуешь, что я права? «Я очень хочу выбраться отсюда, а ты все усложняешь», — мотнула головой сестра. «Ну хорошо, пусть твой брат приведет только самых надежных, и будем надеяться, что погони не будет. Но когда мы выберемся, нам все равно придется обо всем рассказать». «Когда мы выберемся, все будет по-другому», — уверенно сказала Эльда. «А вы что будете делать, когда я уйду?» — спросил Дик. «Мы будем решать три...» Неразрешимые проблемы, задумчиво сказала Шани. Как нам выбраться из светозала и в нужный момент попасть к порталу, если мы заперты, и за нами всё время следит Грёс? И как сделать так, чтобы своим бегством не уничтожить логово, жизнь которого держится только на силе Лучезара, сказала Эльда. А третья? спросил Дик. А третья обязательно возникнет чуть позже. «Я в этом не сомневаюсь», — сказала Шани. Она не шутила. «И ее тоже нужно будет решать. Утром принесут еду. Вряд ли в планы греза входит наша смерть от голода. Эльде нужна ему живая и здоровая. Крысе надо быть на готове, чтобы улизнуть». «Я всегда на готове», — проворчал Дик. «Похвально, усатый», — слегка улыбнулась Шани. Эльде показалось, что лед между сестрой и Диком начинает подтаивать. Вдвоём нам не справиться, Шани, сказала она. Нужна поддержка здесь, внизу. Я тут никому не доверяю. Ачара Палария, она ведь за нас. Ещё чуть-чуть, и грёз добьётся того, что она перестанет быть членом совета, если он ещё этого не сделал. Алейн, девчонка нас ненавидит. Ненавидит, но сбежать от драгончих помогла. Это было до того, как мы взорвали склад с сферидами, напомню, Лышани. Я так и знал, что это ты взорвала, торжествующе вставил Дик. Это мой стиль, сказала Шани. И всё же, я думаю, мы должны объясниться с Чарой Поларией, настаивала Эльда. Как? Дик может передать записку. Она же слепая. Тогда он может ей рассказать. Откуда он знает, куда посадили Поларию? пренебрежительно сказала Шани. Дик чуть не задохнулся от возмущения. Мне послышалось или твоя сестра предположила, что я не смогу найти по запаху ту слепую чару, которую увёл Грёс? Вкратчиво спросил Дик. Кажется, именно так она и сказала, Эльда чуть не засмеялась. Говори, что нужно передать? Эльда вопросительно посмотрела на сестру. Не вижу в этом большого смысла, сказала Шани. Ну, если ты думаешь, что это нам поможет, то тогда слушай внимательно, Дик. Передай Чаре Палари, что нам очень нужна её помощь. Скажи, что мои родители молчат не потому, что они предатели, а потому, что находятся под стражей. Их оговорили. Но если Грёз причинит нам с Шани вред, комнисад будет уверен, что из Ганы враги. Если Чара Палария знает, как нам выбраться отсюда, И при этом не разрушить жизнь логова, пусть даст нам знать. Это очень важно, Дик. Я понял, подруга. Но если эта старая тётка начнёт кричать что-нибудь вроде: "Ой, говорящая крыса, можно мне её укусить?" Уверена, что она не станет так говорить, сказала Эльда, погладив Дика по голове. Они все так говорят, буркнул крыс. И тут они Услышали звук. Не громкое, но очень отчётливое мелодия рождалась не где-то за стенами, а прямо здесь, рядом с ними. Они одновременно повернулись в сторону звустрицы. Неужели это наконец произошло? Неужели Комнисат решился на переговоры? Девочки бросились к раковине, которая слегка вибрировала. Внутри неё было послание, и звустрица ждала прикосновения и силы, чтобы раскрыться и выпустить его на волю. Ты умеешь? спросила Эльда. Вместо ответа Шани протянула руку. Полумрак вспыхнул, передавая часть силы в ладонь и дальше к звустрице. Створки раковины раскрылись. Девочки увидели световую сферу Эль дожидала услышать голос матери или отца или самой чароведа Дамиры но ошиблась к ним обращался кто-то незнакомый зловещим прерывистым шёпотом больше похожим на вкрадчивое шипение змии расползлись по залу пугающие слова нава «Ну вот! Ты папа, старая пиявка. Долго же ты пряталась от меня, фиара. Я даже устала искать. Но я никогда не забывала про тебя никогда. Ты всё-таки рискнула высунуть нос из своей грязной дыры? Ты не представляешь, как вовремя твои парламентамтёры не хотели передавать пространственный пароль к звустрице пришлось выманить у них его при помощи некоторых воздействий и скоро я явлюсь за тобой потому что где пароль там и струна она приведёт меня к тебе и мы закончим наш разговор навсегда И ты больше не спрячешься от меня, Ферра. Ни ты, ни твои трусливые детки. Раздался смех, от которого некуда было спрятаться. Он звучал не громко, как и все остальные слова, Но хотелось зажать уши, чтобы не слышать его. Хотелось вообще не знать, что такой смех может существовать в мире. Смех все звучал, как будто у того, кто отправил послание, случилась истерика. Ха-ха-ха-ха-ха! <связь> И тогда Эльда увидела, как звуковая сфера взорвалась. Развеялась с тихим чпоканьем, не оставив ни следа. Основной удар пришёлся на звустрицу. Раковина взлетела, будто подхваченная ураганом, врезалась в стену, не выдержала удара, раскололась на части, осыпалась вниз и осталась лежать печальными черепками. Эльда и Дик обернулись и посмотрели на Шани. Девочка стояла неподвижно, глядя на разрушения, которые учинила. Она или её черанит, или они вместе трудно было разобрать. Но этот смех был просто невыносим, его нужно было остановить. В первый момент Эльди хотелось расцеловать сестру за то, что полумрак снова не сдержался. Звустрицы больше не было, не было и жуткого проникающего в самую душу смеха. Но та угроза, которая только что прозвучала, никуда не делась. И забыть о ней теперь не получится. И забыть о том, что существует где-то человек, который говорит таким голосом и такими словами, не получится тоже. Дик выглядел очень плохо. Шерсть на нём встала дыбом и почему-то покрылась влагой. Глаза казались безжизненными. Но он всё-таки смог выдавить из себя. Теперь она знает, как найти нас. Кто она? Замирев, спросила Эльда. В глубине души она уже знала ответ. Чара Гаруна. И если она проникнет сюда, то логову уже ничем не поможешь. Эльда подошла к разбитой раковине и тронула носком башмака крупный осколок. Один из черепков подмигнул ей блеском чаранитов. Девочка подняла его. «Звустрица больше не заговорит», — сказала она. «Значит, ждать ответа из камнесада бессмысленно. Даже если они захотят связаться с нами, у них не получится». Теперь мы сами по себе. Или мы выберемся отсюда, или Грёз исполнит свою угрозу. Значит, выберемся, сказала Шани. Повернулась к Дику, присела на корточки, внимательно посмотрела на него. Ты в порядке, усатый? Что-то плохо выглядишь. Если бы к нему обратилась Эльда, Дик забрался бы к ней на руки. Потом спрятался в карман, забился поглубже и сказал, что больше никуда оттуда не выйдет, потому что, может быть, именно здесь до него чара Гаруна никогда не дотянется. Он к нему обратилась Шани, дочь злобной тётки. И перед ней проявлять слабость было слабостью десятикратной. Поэтому усилием воли он вышел из оцепенения и сказал с вызовом: «Я в порядке!» «От тебя многое зависит. Расскажи Паларии про этот звонок!» «Расскажу!» «Если сделаешь все как надо, отдам тебе любимое платье!» «Зачем?» «Я знаю, ты любишь их грызть!» «Ха!», -ха! Дик хотел еще что-то сказать, но в коридоре за дверью раздались голоса. «Кажется, это к нам!» сказала Эльда. Она торопливо собрала осколки звустрицы и спрятала. Может быть, сразу не заметят, что её нет. Найденные черониты она убрала в карман. Интересно будет рассмотреть их позже. "Ну всё, зверь, удачи", сказала Шани. Дик притаился у двери, чтобы в нужный момент прошмыгнуть наружу. Эльда послала ему световой луч через весь зал. Всё будет хорошо, прошептала она. Светлячок прикоснулся к чераниту на голове крыса и медленно просочился внутрь, даря уверенность, силу и дружеское тепло. Всё будет хорошо, подумал он. Искры в полумраке переливались оттенками красного. Если у него были какие-то мысли, то знала о них только Шани. Она ничего не сказала. Как бы то ни было, с полумраком она не расстанется. Пусть только попробуют забрать его. Она сунула руку в карман плаща. Там застеньчиво звякнули стеклянные сферы. Пусть только попробуют